14 в отделение пришла телефонограмма, уведомляющая, что капитан Сорокин Н.Н. отстранен от должности. «Надолго ли?» — стараясь, чтобы голос звучал официально, спросил Акимов. «До выяснения». «До выяснения», — эхом повторила Остапчук. «Дела не просто плохи, а полный швах. Я, Серега, к николаевичу в больничку заскакивал». Ты про это загадочно молчал, подел Акимов. Когда успел? Да прям сразу, признался старший товарищ, чтоб подготовить, чтоб ему не от чужих услышать. Ну и это, и как там, в целом, осознав, что продолжения рассказа пока не будет, ободрил Сергей. Сестричка, которая дежурила в ночь смерти Тамары, призналась, что после вечернего обхода капитан отлучался из палаты. Как же! — пижами? Тут и оно. Она крутила вертела, а пришлось признаться, что именно она ему одежу принесла. Божился, что важное личное дело она и пожалела. — В общем, алиби у него нет, — закончил Иван Александрович. Сергей сразу сути сказанного не понял, а осознав, возмутился. — Ваня, ты с ума сошел? Какое алиби, Николаевич-то? Ваня, да ты что же, подозреваешь? Сержант вздохнул. Конечно, нет. Даже если бы да, физически не успел он. Но ты, следователь, понимаешь, в море не барышники сейные. Миндальнич не станут. Вопросы каверзные зададут непременно. Надо было упредить. Прости, дурак я, торопливо покаялся Акимов. Давай, давай дальше. А что давать? Сварливо огрызнулся Саныч. В госпитале официально не отмечали время прихода-ухода. Неизвестно, во сколько он вернулся. И потому, если возьмут капитана в оборот, пришить можно что угодно. Куда отходил? Зачем? Кто видел? А не метнулся ли на улицу, на трамвай, на вокзал? Смекаешь?» Акимов отмахнулся. «Вот так-то. При таких раскладах и при желании пришить можно время какое угодно». «А Николаевич, ты что знаешь, и оправдываться не станет. Гонористый!» Помолчали. Сергей понимал, что сказано еще не все, и смотрел вопросительно. Старший товарищ, помявшись, продолжил. «Ну да, да, имеется моментик. Может, и ерунда, но видишь ли, госпиталь-то рядом с Институтом инженеров транспорта. Знаешь, не небось. А теперь припомни». Мирон Чмуровцу толковал, что путь славы ходил смотреть в Доме культуры железнодорожников. И что? А то, Серега, что я фишку видел о сеансе, была заблаговременно повешена. Но... Сержант поднял палец. Прямо на ватмане пришпандорена бумажка. Сеанс отменен. Помещение потребовалось для срочного собрания актива. Не было фильма, понимаешь? а он его пересказывал, нахваливал. И как же это понимать? Пока не знаю. Это ж ты у нас следователь, а я так, подследник. Сергей молчал, молчал и Остапчук, переводя дух. Нервы не стальные, а потрепать их пришлось немало. Про себя он роптал, вечно ему больше всех надо, а не тот у него возраст, чтобы такого рода нравственное потрясение переживать. Тем более чужие. Когда Оставчук пришел в больничку, зрелище ему открылось нестерпимое. Сорокин, обрадованный его визитом, заметно посвежевший и непривычно обновленный, услышав новость, полинял, сморщился и скукожился до состояния сморчка и пробормотал железный капитан со старческой нежностью. «Вань, ты сюда прискакал, чтоб меня предупредить?» «Спасибо, брат, век не забуду». Ну что ты, Николаевич, не чужие же. Да и я подумал, уж лучше я тебе сообщу. Спасибо. Он потер левую сторону груди. Тянется, сука. Знаешь, мы с Томой-то давно знакомы. По молодости не срослось, а вот на старости лето закрутилось. Он все тер посеревшее лицо, говоря севшим над треснутым голосом. «Ссорились мы. Я-то ей...» «Томушка, милая, какой ЗАГС? Куда нам людей смешить?» А она в слезы, не понимаешь ты ничего. Стеснялась она, плакала. «На старости лет, — говорит, — одной ногой в могиле и в такую гнусность впала. А ей тебя никто не держит, гуляй. Капитан закрылся ладонями. Было стыдно, неловко. Но Остапчук просто так взять и уйти, не выяснив самого главного, не мог. И все-таки, Николаич, куда отлучался вечером? Чем занимался? Видел тебя кто? Капитан вздрогнул, как будто от удара, ожил, лицо вспыхнуло, глянул он по-старому, бешено остро. Ты что ж, старый? Меня подозревать вздумал. Иван Санч заметил резонно, что не он так муровцы зададут этот вопрос. Вот им и мы отвечу. А тебе до этого никакого нет дела. Ставчук смертельно обиделся. Он встал, гордо помаршировал к выходу, но по дороге, разумеется, остыл. Вернувшись, положил руку на плечо. «Николаич, не обижайся. Держись, капитан». Вновь вздувшийся Сорокин прикрыл своей ладонью его ладонь, похлопал. «Спасибо, Ваня, спасибо. Не серчай. Извини, не могу больше, плохо сейчас. Давай попрощаемся, сержант. Лихом не поминай». Остапчук пообещал твердо, как будто сам уточнил этот вопрос. «Послужим еще. Рано прощаться». Леча врач настаивал. «Нет-нет, будьте любезны подставлять пятую точку. Успокаивающее в вашем состоянии более чем показано». «Показано, не показано», — ворчал он, спуская пижамные штаны. «Валяйте». После укола он улегся на койку и замер, глядя в потолок, который, казалось, опускался все ниже, А потом вдруг навалился, будто ватный матрас, и, наконец, плотно окутал, не пропуская извне ничего. Только стучалось сердце, глухо, тяжело, будто уже не под силу ему было работать с прежним старанием.